Глава 6. Сделайте OKR устойчивой системой управления. Не воспринимайте OKR как очередной проект. Что приходит на ум, когда вы слышите слово проект? Вероятно, некий набор действий, которые реализуются по предварительно составленному графику, требуют человеческих и финансовых ресурсов, а также запускаются в определенный период, ограничены конкретными рамками и предполагают ту или иную дату окончания. В бизнес-среде проекты или инициативы, как их иногда называют, обычно обладают всеми перечисленными свойствами и являются неотъемлемой частью повседневной работы. Внедрение OKR обладает многими атрибутами, отмеченными выше, за исключением одного. Нет предполагаемой даты окончания проекта. Вы запустите OKR в своей компании в какой-то конкретный день, выделите на них человеческие и финансовые ресурсы и тщательно спланируете их реализацию. Однако не следует устанавливать конкретную дату окончания программы OKR. Проекты имеют свойство завершаться, другое дело успешно или нет. В отличие от них, OKR должны стать частью корпоративной культуры и способом ведения бизнеса. По сути, процесс внедрения OKR не может закончиться, пока ваш бизнес жив. Наступит ли день, когда можно будет уверенно заявить, что успех достигнут? Прекрасный день, когда в поле зрения не останется ни одного конкурента, а вы будете доминировать на рынке, поскольку смогли оправдать самые высокие ожидания ваших клиентов? Конечно, нет. Причина в том, что бизнес-среда постоянно меняется. Во-первых, на процесс принятия решений и результаты деятельности влияют разные макроэкономические факторы, например, общее состояние экономики и политическая ситуация. Во-вторых, стратегический курс приходится постоянно корректировать под воздействием совокупности причин: острота конкуренции, умение управлять ключевыми бизнес-процессами, стремление привлечь эффективных и талантливых сотрудников, внедрить новейшие технологии и тому подобное. Вашей надежной опорой на этом рискованном, но увлекательном пути станет система OKR. Она позволяет чутко реагировать на постоянно меняющиеся условия бизнес-среды. В ситуации неопределенности задает сотрудникам вектор развития и помогает не терять из виду ключевые цели бизнеса. Однажды знаменитого английского драматурга и писателя Сомерсет Моэм спросили: пишет ли он регулярно или только тогда, когда приходит вдохновение?" Моем ответил: "Я пишу только когда приходит вдохновение". К счастью, оно приходит каждое утро ровно в 9 часов. Это яркий пример преданности делу и самодисциплины, необходимых, чтобы делать свою работу хорошо. То же самое применимо и для внедрения OKR. Создание OKR непростая задача, особенно если у вашей компании нет опыта постановки целей. Трудности вызывает согласование целей на разных организационных уровнях. Но самое сложное найти силы и желание в водовороте современных бизнес-реалий использовать OKR день за днем, неделя за неделей и квартал за кварталом. К счастью, каждый цикл OKR развивает аналитические способности и умение обучаться, поэтому каждый следующий цикл проходит легче и эффективнее, а позитивные результаты достигаются быстрее. Помните об этом. Кто является владельцем процесса OKR? Надеемся, мы сумели убедить вас. OKR не следует рассматривать как временный проект, они должны стать органичной частью вашей корпоративной культуры. Чтобы они проникли в самую ткань вашей компании, определите одного-двух владельцев процесса. Давайте рассмотрим этот вопрос подробнее. В главе 2 мы отмечали, что поддержка топ-менеджеров необходимая предпосылка для успеха любых инициатив, в том числе внедрение OKR. Таким образом, задача номер один — найти подходящую кандидатуру из числа топ-менеджеров. Идеальный кандидат это SEO, но можно выбрать любого другого топ-менеджера. Самое главное этот человек должен быть готов убеждать других в насущной необходимости OKR и поддерживать их внедрение с первых дней. Неизбежно вы столкнетесь с многочисленными препятствиями, сомнениями и сбоями в ходе реализации, прежде чем OKR станут элементом управленческой практики. Какие бы изменения ни проводились, топ-менеджеру обязательно потребуется помощник. Мы называем этого человека лидером по OKR. Он находится в авангарде внедрения, сотрудничает со всеми заинтересованными сторонами, при необходимости приглашает экспертов, составляет календарь встреч и координирует участие в них сотрудников и команд. Можно сказать, роль внутреннего эксперта важнейшая функция лидера по OKR. Если у членов команды возникают вопросы по теоретическим и практическим аспектам новой системы, они обращаются именно к нему. Его личность неотъемлемая составляющая успеха. Желательно, чтобы кандидат на роль лидера по OKR имел опыт работы в этой области, но мы убеждены, важнее всего его увлеченность. Найдите человека, искренне приверженного идее OKR, того, кто осознает их потенциал и хочет поделиться своими знаниями с коллегами. Обычно лидер это линейный руководитель, обладающий прекрасными коммуникативными навыками и пользующийся доверием сотрудников. На этапе подведения итогов за прошедший отчетный период и постановки целей на следующий, то есть в течение 3-5 недель, ему придется посвящать примерно половину или чуть больше рабочего времени проблемам, связанным с OKR. Хотя стандартно это отнимает несколько часов в неделю в зависимости от функционала. Не менее важно определить, какое бизнес-подразделение возьмет на себя ответственность за сопровождение системы OKR. Станут ли они частью финансового блока, управления персоналом, разработки стратегии, операционной деятельности? Существует множество вариантов. В одних компаниях ответственность за OKR брал на себя финансовый департамент, в других HR-отдел. Третьи включали OKR в сферу ответственности команды по разработке стратегии. В конце концов, важна не столь табличка на двери, сколь приверженность принципам, лежащим в основе системы OKR. Избегайте ситуации, когда локомотивом внедрения OKR оказывается один отдел, а все остальные отделы и команды исключаются из процесса. Меньше всего вам нужно, чтобы сотрудники думали или прямо заявляли: "OKR это HR-инструмент", или "Отдел финансов слепо навязывает нам OKR" организатором внедрения OKR может стать та или иная команда, однако все внутри компании должны разделять общее мнение о ценности OKR. Ищите спонсора, убежденного в достоинствах OKR и готового продвигать, развивать и поддерживать их внедрение и применение. OKR и оценка персонала. В книге Высокоэффективный менеджмент Эндрю Гроув, идейный вдохновитель OKR, целую главу посвятил оценке результатов работы сотрудников Performance Reviews. В начале главы он обращается к группе руководителей. Представьте себя руководителем, который проводит с подчиненными встречу по итогам собственной работы. Что вы при этом чувствуете? Ответы оказываются более чем показательными. Чаще всего называют гнев, волнение, вину, дискомфорт, замешательство или разочарование. Затем Гроу просит вспомнить несколько недавних встреч и отметить их основные минусы. Руководители тут же перечисляют недостатки: слишком общие ответы на вопросы, противоречивые утверждения, плохая обратная связь, учет только последних результатов. Лишь несколько корпоративных инструментов заставляют сотрудников столь же часто закатывать глаза и меняться в лице, и среди них непопулярная практика оценки персонала. Подобные встречи являются обязательными почти во всех компаниях, и маленьких, и крупных, однако по данным исследования компании Deloitte, 58% руководителей считают эту практику неэффективной. Дальше мы приведем некоторые замечания, касающиеся этого инструмента оценки персонала. И хотя большинство из них носит общий характер, одно непосредственно связано с OKR. Оценка персонала фокусируется на прошлом. Большинство подобных встреч сводится исключительно к обсуждению целей, которые были поставлены в прошлом, иногда довольно отдалённом. К моменту встречи они уже устаревают. Как известно, сотрудник не может работать одинаково на протяжении года. Его эффективность зависит от внешних факторов и внутренних корректировок, поэтому оценку персонала следует проводить с учетом динамичного характера бизнеса. Встречи по оценке не объективны. Встреча с руководителем для обсуждения результатов работы это стресс для обеих сторон. Участники невольно искажают информацию, что только усиливает напряжение. Сотрудник, работу которого оценивают, может стать жертвой иллюзии мнимого превосходства. Проще говоря, все мы помещаем себя выше среднего уровня, но на встрече сотрудника рассматривают под лупой и несомненно критикуют, так что его уверенность в себе падает, что вызывает фрустрацию и отчуждение. А по другую сторону стола сидит его руководитель, который в этот момент находится под воздействием эффекта личных пристрастий. Когда он оценивает такие качества, как потенциал, это бывает довольно часто, то основывает свое мнение не столько на реальных качествах подчиненного, сколько на собственных представлениях о том, что такое потенциал и каков он у вас. Следует учитывать, насколько суров руководитель в своих оценках. Исследования показывают, что оценка сотрудника до 61% определяется субъективными соображениями руководителя. Неудивительно, что Гроу слышал такие слова, как разочарование, гнев, тревога, применительно к оценке персонала. Встречи отнимают слишком много времени. Выше мы приводили результаты исследования компании Deloitte об эффективности оценок персонала. Интересно, участвовали ли в этом опросе их собственные сотрудники. Дело в том, что сама компания тратит на это до 2 миллионов часов рабочего времени в год. Причём это вовсе не короткие встречи один на один, обеспечивающие хорошую обратную связь и быстрое обучение сотрудников. Скорее это бюрократические процедуры, вроде заполнения разных бланков, проведения расширенных собраний и выставления баллов. Ни одна компания не может позволить себе роскошь тратить время на заполнение бесполезных бумажек, игнорируя реальные нужды и желания сотрудников. Связывая оценку персонала с OKR, мы вынуждаем сотрудника ставить более низкие цели. На протяжении всей аудиокниги мы показывали, что OKR предназначены ставить компанию на растяжку, мотивируя сотрудников работать с максимальной эффективностью. Привязка OKR к оценке персонала может уничтожить наиболее значимые преимущества этого инструмента управления. Такова человеческая природа. Если вы знаете, что очередное повышение, участие в перспективном проекте или размер бонуса, об этом мы поговорим позже, зависят от вашей способности достичь установленных OKR, вы, конечно же, постараетесь задать легко достижимые цели, чтобы избежать ненужных рисков. Да и кто поступил бы иначе? И мы отнюдь не ставим под сомнение сплоченность вашей команды. Это простой вопрос самосохранения. Но даже тот, кто не боится ставить амбициозные цели и брать на себя риски, в итоге проиграет, если приложив геркулесовы усилия, все таки не сможет их реализовать. Последствия неизбежно отразятся при формальной оценке персонала. Вот почему подавляющее большинство компаний, с которыми мы работали, которых изучали, и с лидерами которых общались, не увязывают достижение ключевых результатов и оценку персонала. Мы вовсе не собираемся в черных красках описывать процедуру оценки персонала, хотя такая трактовка получила широкое распространение в бизнес-литературе. Во многом поэтому ведущие компании Accenture, Adobe и упомянутая выше Deloitte постепенно отказываются от нее и заменяют процедурами, обеспечивающими регулярную обратную связь. На самом деле, встреча для оценки сотрудника ценнейший опыт и для того, кого оценивают, и для того, кто проводит оценку. Главное делать это внимательно и аккуратно. Об этом говорит и Эндрю Гроуф. Такие встречи по сути являются единственной формой обратной связи, касающейся текущих задач сотрудника, которую мы как руководители можем обеспечить. Учитывая ситуацию на рынке труда и деловой климат, подходы к этой давно устаревшей процедуре должны быть радикально пересмотрены. Один из позитивных сдвигов, связанный с OKR, постепенный переход от стандартных ежегодных оценок к анализу работы сотрудника в режиме реального времени, коучингу и менторству, направленному на его непрерывное развитие. Вместо того, чтобы хвалить или ругать раз в год, компании поощряют регулярную обратную связь между сотрудниками и их руководителями они постоянно в диалоге, и это помогает быстрее осваивать необходимые навыки и минимизировать неэффективность. OKR, рассчитанные на квартал, четко соответствуют этому требованию, обеспечивают непрерывный диалог и позволяют руководителям регулярно оценивать результативность сотрудников и своевременно давать им обратную связь. Целесообразность новой системы обусловлена и кардинальными изменениями на рынке рабочей силы. 79% миллениалов заявляют, что хотят видеть в своих руководителей прежде всего коучей или менторов. Но даже если в вашей компании приветствуется замена традиционной процедуры ежегодных оценок регулярными встречами сотрудника с руководителем, не стоит связывать OKR с этим процессом. Скрытый негативный эффект в виде установления намеренно более слабых целей уничтожит все преимущества от использования OKR для оценки сотрудников. Однако OKR можно брать за основу для подобных регулярных встреч, поскольку циклы OKR более краткие, например, рассчитаны на квартал, а сами они отражают наиболее важные аспекты деятельности компании. Мы неоднократно ссылались на основополагающий труд Питера Друкера, и в очередной раз обращаемся к его опыту. Друкер рекомендовал сотрудникам время от времени составлять документ, который он называл письмо руководителю. Сначала работник излагает цели работы своего руководителя и своей собственной, так как он это видит, затем описывает критерии оценки его работы, как по его мнению судят о ней. Далее перечисляет все, что должен сделать, чтобы достичь этих стандартов производительности, и обязательно упоминает о возможных препятствиях и преградах. В письме сотрудник также отмечает, как компания помогает ему в работе и указывает на актуальные проблемы. В заключении сотрудник пишет, что предлагает сделать в следующем году для достижения поставленных целей. Если у руководителя нет возражений, то письмо становится своего рода договором, в рамках которого действуют начальник и его подчиненный. Основываясь на предложенном Друкером формате письма руководителю, мы наметим пункты, которые вы можете использовать для оценки персонала, ориентируясь на OKR, но не увязывая с ними оценку сотрудников. Мы представим их в форме вопросов, на которые сотрудник должен ответить до начала встречи или непосредственно на ней. Каковы OKR компании? Ответ позволяет убедиться, что сотрудник знает и понимает OKR самого высокого уровня. Как вы считаете, в достижении каких ключевых результатов вы внесли наибольший вклад? Как вы это сделали? Какие OKR вашей команды вы помогали разрабатывать? Какие OKR вашей команды вы помогаете реализовывать и как именно? Как вы применили опыт, полученный при реализации OKR прошлого квартала в нынешнем квартале? Если вы проводите регулярный прогресс-собрания и добросовестно отчитываетесь о результатах, каждый ваш сотрудник без труда ответит на эти вопросы. В свою очередь, такая обратная связь поможет обсудить эффективность работы в конструктивном ключе. OKR и система вознаграждения персонала. Позвольте задать вам, пожалуй, самый главный вопрос. Почему вы работаете? Увлекает ли вас возможность достичь большего? Чувствуете ли вы удовлетворение, справившись с задачей, которая ранее считалась неразрешимой, или ваш энтузиазм подогревается в первую очередь достойной заработной платой и премией за достижение поставленных целей? Кстати, это отнюдь не значит, что вы плохой сотрудник. В конце концов, вы же должны на что-то жить, да и откладывать понемногу каждый месяц тоже не помешает. Ключевой вопрос сводится к соотношению внутренней и внешней мотивации. Наверняка вы уже об этом слышали, ведь эта тема активно обсуждается. Внутренняя мотивация заставляет нас работать ради той радости, которую приносит работа. Она наполняет нашу жизнь смыслом и позволяет испытывать гордость за свое дело. Внешняя мотивация побуждает выполнить задачу ради обещанного вознаграждения и помогает сфокусироваться на действиях, необходимых для достижения успеха. В научных исследованиях на эту тему, как правило, утверждается, что внешняя, основанная на вознаграждении мотивация ослабляет внутреннюю и снижает эффективность работы. Дэниел Пинг в книге "Драйв" поддерживает этот тезис и перечисляет возможные последствия введения системы материального поощрения, в том числе ослабление внутренней мотивации, снижение эффективности подавление креативности, стимулирование неэтичного поведения и склонность действовать исходя из краткосрочных интересов. Негативный эффект внешней мотивации наиболее сильно проявляется там, где требуется инновационный подход и креативность, а любая компания, которая стремится к успеху, должна быть инновационной и креативной. И все же, учитывая аргументы против внешнего стимулирования, насколько такая система распространена? Ответ чрезвычайно. Исследование практики премирования сотрудников показало, что 99% компаний используют те или иные формы вознаграждения персонала. Плюсы и минусы привязки системы премирования к OKR. Если вы как руководитель применяете OKR, чтобы фокусировать внимание сотрудников на ключевых для компании целях, вам придется принять решение ставить систему премирования в зависимость от выполнения ключевых результатов, хотя большинство специалистов по мотивации не рекомендуют этого делать, или нет. Изложим основные аргументы за и против. Начнем с того, почему можно связать OKR и систему премирования. Лазерное наведение на цель. Это очевидное и самое главное преимущество привязки системы бонусов к OKR. Вы будете уверены, что все сотрудники не только погружены в OKR, но и прилагают максимум усилий к достижению установленных целей. Конечно, если обещанный пряник достаточно хорош. Справедливость оценки. Исследования показали, сотрудники, попавшие под сокращение, гораздо реже испытывают такие отрицательные эмоции, как гнев и разочарование, если понимают, что решение является справедливым. Мы все высоко ценим справедливость. Она важна и для ребенка, играющего с друзьями на площадке, и для руководителя, принимающего стратегическое решение. Но живем мы в мире полном несправедливости, что влияет на уровень кортизола в крови, продолжительность жизни и благополучия. Так, если ваша компания превозносит командную работу, но размер бонуса определяется только величиной прибыли, очевидно, работники почувствуют несправедливость, испытают разочарование и потеряют интерес и к OKR, и к общекорпоративным результатам. Привязывая OKR к системе премирования, вы тем самым посылаете сотрудникам сигнал: их усилия будут справедливо вознаграждены. Простота Системы премирования часто настолько сложны и запутаны, что по сравнению с ними налоговая декларация кажется образцом простоты и прозрачности. Привязывая систему премирования к OKR, вы устанавливаете непосредственную связь между жизненно важными факторами исполнения стратегии и денежным вознаграждением, обещанным за отличные результаты. Здесь нет места домыслам и догадкам. Каждый сотрудник с самого начала понимает, что должен сделать, чтобы получить бонус. Теперь посмотрим на этот вопрос с другой стороны и обсудим недостатки привязки системы поощрения к OKR. Постановка изначально низких целей. Да, наш давний враг снова в игре. Как и в случае с оценкой персонала, Такая привязка грозит тем, что сотрудники, причем даже лучшие, не будут устанавливать амбициозные цели, а возьмутся за средние и слабые, чтобы точно их достичь и набить себе карманы, ставя личную выгоду выше успеха компании и жертвуя ценностью, которая ускользает от них из-за слишком скромных целей. По иронии судьбы, жульничество с целями злой брат Близнец справедливости, о которой мы говорили выше. Наблюдая за тем, как коллеги получают солидные бонусы за весьма посредственную работу, сотрудники наверняка начнут протестовать, и их вполне можно понять. Ниже вероятность появления опережающих индикаторов. Представьте руководителя отдела продаж, чьи OKR основаны исключительно на таких показателях, как количество закрытых сделок и полученных по ним денег. Он может осознавать, что его команде не хватает определенных навыков продаж, но станет ли он отвлекать подчиненных от встреч с клиентами ради того, чтобы внедрить обучающую программу, которая даст результаты в отдаленной перспективе? Конечно, ответ зависит от конкретного человека, но вероятность этого крайне мала, просто потому что это сократит его бонус в текущем квартале обучение может быть принесет огромную пользу его команде и всей компании, но поскольку система премирования привязана к OKR в краткосрочной перспективе, руководитель не заботится о долгосрочных интересах компании. Привязка бонусов к OKR может не отвечать бизнес-реалиям. Мы уже отмечали, что иногда внешняя мотивация, в том числе премии, негативно сказываются на задачах, требующих инновационного и креативного подхода. Профессоры Стэнфордского университета Джеффри Пфеффер и Роберт Саттон сходятся во мнении, что для сложной и требующей кроссфункционального взаимодействия работы материальное поощрение может оказаться неэффективным. Мы говорили про постоянные изменения в организационной структуре, например, про команды, которые создаются для конкретных задач и распускаются после их успешного решения. Компании совершенствуют свою структуру, в то же время система бонусов порой мешает подобным трансформациям. Кейсы из практики наших клиентов. С научной точки зрения система OKR до сих пор находится на этапе становления. Довольно трудно найти заслуживающие доверия исследования, авторы которых предлагают единственно верный подход на все случаи жизни. Но по вопросу привязки вознаграждения к OKR все авторы единодушны: не делайте этого. Практически все компании, про которые мы поговорим в главе 7, отказались от этой практики, равно как и большинство наших клиентов из самых разных уголков мира. Но у вас есть полное право поступить по-своему. Все компании разные, и то, что не работает в одной, может прекрасно сочетаться с корпоративной культурой и бизнес-практикой у вас. Всё же ряд компаний ставят выплату небольшой части бонуса, обычно от 10 до 20%, в зависимость от субъективного и не конкретного критерия использования OKR. Например, если сотрудник сначала относился к OKR без энтузиазма, а затем вышел в лидеры по работе с ними и обновлял прогресс на регулярных встречах, то он получит максимальный бонус, предусмотренный по данному параметру. И наоборот, сотрудник, которому советовали не расширять свой набор OKR, а он довел их число до 20, что не соответствует духу OKR, вообще не получит бонус по этому параметру. Если с вашей точки зрения бонусы необходимо связывать с OKR, рекомендуем тщательно продумать сроки и тайминг. При всем желании премировать сотрудников за реальные результаты, помните, что OKR Как и любая преобразующая инициатива, подчиняется закономерностям кривой обучения. На первом этапе обязательно будут ошибки и сбои, и для их устранения потребуется время. Прежде чем привязать бонусы к OKR, завершите несколько циклов OKR, выявляя и устраняя недочеты. Независимо от того, включили вы ключевые результаты в систему поощрения или нет, вероятнее всего, часть бонуса в любом случае будет выплачена. Как и в случае с оценкой персонала, можно обсудить проблему привязки премий к OKR и рассказать сотрудникам, какие бонусы будут выплачиваться за достижение OKR и как они будут распределены. Обсуждайте не только процент выполнения OKR, но и трудности, связанные с достижением каждого ключевого результата. Решение, принимаемое на основе оценочных суждений, в любом случае будет субъективным. Тем не менее, установив хотя бы относительную связь между OKR и бонусами, вы подтвердите приверженность этой программе и продемонстрируете сотрудникам ее важность для достижения успеха. 10 ключевых проблем OKR. В этой аудиокниге мы предлагаем максимально подробное руководство по внедрению OKR, особое внимание уделяя качественной постановке целей и определению ключевых результатов. Мы уверены, следуя нашим советам, вы сумеете избежать тех опасностей, которые возникают на пути любой трансформации. Основываясь на собственном опыте и результатах многочисленных исследований, мы сформулировали несколько ключевых проблем. К сожалению, возникают они слишком часто и потому требуют отдельного обсуждения еще до того, как вы приступите к внедрению OKR. Мы выделили 10 самых актуальных проблем и сгруппировали их в три блока: возникающие до разработки OKR, в процессе разработки OKR и на этапе внедрения OKR. Проблемы, которые необходимо решить до создания OKR. Понять, зачем вы внедряете OKR. Мы говорили об этом в главе 2. Однако мы так часто наблюдали разрушительный эффект неаргументированного внедрения OKR, что не могли не включить этот вопрос в число 10 основных проблем. OKR активно применяют не только в Кремниевой долине. Они завоевывают популярность по всему миру. Вы убедитесь в этом, ознакомившись с кейсами главы 7. Их популярность растет, и в ближайшем будущем OKR попадут в поле зрения крупных и малых компаний практически во всех отраслях. Зная о преимуществах, которые дают OKR, они безусловно захотят внедрить их у себя. Но прежде чем приступать к реализации этой инициативы, сформулируйте, почему OKR так важны для вашей компании именно на этом этапе ее развития. Пенициллин это очень хороший препарат, но вы же не станете колоть его себе каждый день только потому, что слышали о его лечебных свойствах. Тут нужно иное обоснование. То же самое можно сказать и про внедрение OKR. Сама по себе это очень хорошая идея. Кто поспорит с тем, что постановка сильных целей сплачивает коллектив и помогает фокусироваться на главном? Но если вы не знаете, зачем конкретно вам нужны OKR, вряд ли вы сумеете воспользоваться всеми их преимуществами. Смартфоны, смарт-часы, фитнес-браслеты и прочие гаджеты перегружают сотрудников информации на работе и дома, заставляют отвлекаться от рабочих задач и действовать под влиянием тех или иных мотиваторов. Чтобы выделить сигнал из какофонии сопровождающих его звуков, нужен фильтр, способный определить, каким сигналом разрешен доступ в ваше когнитивное пространство, а каким нет. Как руководитель, вы должны перетранслировать этот сигнал и объяснить, почему OKR подходящий инструмент для улучшения вашего бизнеса прямо сейчас. Без убедительного обоснования OKR постигнет незавидная участь, они станут очередным мыльным пузырем, инициативой под названием "и это пройдет», которую персонал радостно проигнорирует. Получить поддержку топ-менеджеров Мы разобрали этот вопрос в главе 2, а также дали ряд советов о том, как привлечь топ-менеджеров на свою сторону. Изучите наши рекомендации, особенно если почувствуете, что не все они поддерживают инициативу по внедрению OKR. OKR нельзя воспринимать как проект ограниченный по времени. Это динамичный и гибкий подход к управлению, с помощью которого вы будете успешно справляться с волнами перемен, захлёстывающими любой бизнес. Поскольку OKR рассчитаны для долгосрочного применения, неудивительно, что процесс их внедрения состоит из множества этапов. Сначала следует разработать OKR на уровне всей компании, затем OKR подразделений и команд, установить ритм отчетности, чтобы OKR стали сердцем операционной деятельности компании. В дальнейшем вы сможете связать OKR с оценкой персонала, системой поощрения, бюджетом и прочими ключевыми процессами. На всех этапах вам понадобится активная поддержка топ-менеджеров. Без вдохновляющего лидера, готового решать проблемы, темпы внедрения снизятся, либо оно и вовсе провалится. Проще говоря, невозможно внедрить OKR без преданного и компетентного сторонника из числа топ-менеджеров. Провести тренинг по OKR. Чаще всего новички в области OKR задают вопрос: В чём отличие OKR от других инструментов управления эффективностью? Конечно, отличий довольно много, но в первую очередь мы называем относительную простоту и легкость восприятия OKR. И говоря о простоте, мы отнюдь не имеем в виду примитивизм. Речь о ключевом преимуществе этого подхода. Основные термины доступны для понимания и легко усваиваются, и это способствует быстрому внедрению OKR. Однако простота может стать проблемой. Некоторые компании, ознакомившись с системой OKR, находят ее очень простой и не требующей никакого специального обучения. Они словно надеются на волшебное озарение, которое снизойдет на руководителей и позволит им с первого захода разработать великолепный OKR. Возможно, кому-то и не нужен тренинг. Если они прежде уже работали в этой системе, либо от природы одарены блестящими аналитическими способностями и интуитивно понимают, как донести суть OKR до остальных сотрудников, умеют коммуницировать и помогают всем участникам команды максимизировать свой вклад в общий успех. Скорее всего, большинство ваших сотрудников никогда не сталкивались с OKR и не имеют к ним генетической предрасположенности. Поэтому мы рекомендуем обучить всех основам этого подхода до того, как они приступят к созданию OKR. Это решит сразу несколько задач. С практической точки зрения, позволит сформировать общее представление о том, что такое OKR и чем они не являются. Обучение это семя, которое принесет прекрасные плоды: эффективные, продуманные и стратегически верные OKR убедиться, что OKR опираются на стратегию. В начале аудиокниги мы говорили об одержимости топ-менеджеров исполнением стратегии. Мы ссылались на данные опроса 400 бизнес-лидеров. Исполнение стратегии заняло первое место по важности среди 80 задач. Вероятно, для вас исполнение стратегии не менее значимо. Если это так, очевидно, какая-то стратегия у вас уже есть в конце концов, как можно реализовать то, чего нет. К сожалению, многие компании не имеют четко сформулированной стратегии. Возможно, в головах их SEO и витают некие идеи, а в фое висят красочные плакаты, рассказывающие о корпоративных ценностях, но это не стратегия. Она должна включать четкие и понятные сотрудникам бизнес-приоритеты. Например, кто ваши клиенты, целевая аудитория, что мы продаем, ключевые продукты, почему клиенты выбирают нас. Ценностное предложение. Конечно, разработать OKR можно и при отсутствии стратегии, но вы создадите дисфункциональную имитацию подлинных OKR и лишитесь всех преимуществ этой системы. Важнейшее преимущество разработки OKR на основе стратегии контекст. Стратегия работает как увеличительное стекло, сквозь которое можно тщательно исследовать каждую цель и каждый ключевой результат на всех организационных уровнях. OKR, которые не помогают вам в исполнении стратегии, хотя, возможно, и дают быстрые операционные результаты, в долгосрочной перспективе также не приведут к устойчивому росту. Проблемы возникающие при разработке OKR количественно измеримые цели. Эта проблема носит фундаментальный характер, поэтому мы поставили ее на первое место среди проблем, возникающих на этапе разработки OKR. Платон говорил: "Во всяком деле самое главное это начало". Это справедливо и для OKR. Хороший старт жизненно важен. Вот почему необходимо овладеть принципами этой системы, один из которых гласит: цели Objectives должны вдохновлять сотрудников и не обязательно должны иметь количественные измерения. Их задача мотивировать сотрудников и побуждать покорять новые вершины. Количественно измеримые метрики появятся на сцене позже, когда мы начнем оценивать успех по ключевым результатам. Если вы пренебрегаете этим различием или игнорируете его и начинаете разрабатывать цели, которые сами по себе являются метриками, то создаете путаницу и существенно сокращаете шансы на успешное внедрение. Отказ от согласования OKR по вертикали. Новички OKR часто совершают ошибку, копируя ключевые результаты на уровне всей компании и устанавливая их в качестве собственных целей в отдельных случаях это допустимо. Но как правило, OKR должны разрабатываться не только сверху вниз, но и снизу вверх. Если вы руководите отделом или подразделением, ваши OKR должны быть согласованы с OKR вышестоящего уровня и при этом показывать ваш личный вклад в успех компании. Простое копирование OKR подавляет креативность сотрудников и существенно сокращает шансы на согласование OKR в рамках всей компании проблемы с ключевыми результатами. Мы понимаем, это очень широкое описание, однако оно может стать зонтичным термином для совокупности проблем, связанных с ключевыми результатами. Слишком много ключевых результатов. Однажды Марк Твен отправил другу письмо, начинавшееся словами: "У меня не было времени написать короткое письмо, поэтому я написал длинное". Возможно, это была шутка, но она прекрасно иллюстрирует наш случай. Когда речь идет о ключевых результатах, мы поступаем точно так же. Нам хотелось бы составить короткий список, но это оказывается трудно, и в итоге мы включаем в него все метрики, которые только удается вспомнить. Безусловно, такой подход идёт вразрез с принципами OKR, требующими фокуса на нескольких ключевых факторах успеха. Низкое качество ключевых результатов Сюда входит некорректное определение ключевых результатов, их неоднозначность, сложность для восприятия и выполнения. Экспресс-тест. Взгляните на ваши ключевые результаты. Если в них больше одной аббревиатуры, значит, пришла пора пересмотреть их. Избыток ключевых результатов типа веха. В могут добавлять ценности более широкому набору OKR. Однако, если все ваши ключевые результаты являются вехами, и при этом нет количественных метрик, теряется смысл OKR, которые фокусируются на результатах, а не на задачах. Использование единой системы оценки. Мы рекомендуем простую систему на базе 4 баллов: 0, 3, десятых, 7 десятых и 1. Разумеется, вы можете использовать любую другую. Главное, чтобы система оценки была одинаковой для всех команд. Мы видели компании, где одни команды оценивались по OKR, а другие нет. Одни использовали цветовое кодирование, другие отчитывались цифрами. Кого-то оценивали по прогнозным данным, а кого-то по результатам на определенную дату. Избегайте хаоса в методике оценки. Это приводит к непоследовательности, путанице и разочарованию. Руководители должны выбрать единую систему оценки, четко прописать ее критерии и последовательно использовать во всей организации. Это даст прекрасный обучающий эффект и позволит избежать хаоса, неизбежно возникающего при применении несовместимых систем оценки. Проблемы, возникающие при внедрении OKR. Как избежать синдрома "внедрили и забыли"? разработав OKR и в дальнейшем относясь к ним так, словно это было разовое упражнение, о котором можно не вспоминать до окончания очередного квартала, вы утрачиваете компонент постоянной дисциплины, о котором мы говорили в самом начале, рассказывая про OKR. Пренебрегая анализом и обсуждением прогресса OKR в течение квартала, вы теряете возможность использовать эту модель по ее истинному предназначению как динамичную обучающую систему, функционирующую в режиме реального времени. Надежный способ не попасть в ловушку внедрили и забыли не отступать от прогресс собраний по понедельникам и контрольных сверок в середине квартала. Слушайте главу 5. Проблемы с согласованием OKR разных уровней и их выравниванием. Если у вас небольшое предприятие или вы представляете одно из подразделений крупной компании, достаточно будет одного набора OKR, чтобы направлять всех сотрудников. Крупные корпорации обычно стремятся согласовать OKR по вертикали и горизонтали, чтобы персонал был сфокусирован на взаимосвязанных целях. Сотрудники, непосредственно взаимодействующие с клиентами, как правило, настолько далеки от стратегии топ-менеджеров, что корпоративные OKR вряд ли помогут им в решении повседневных задач, хотя и являются для них руководством к действию. На основе эмпирических исследований, опыта и здравого смысла мы пришли к выводу, что многие хотели бы что-то изменить и поучаствовать в реализации амбициозных целей, отраженных в миссии. Внедрение OKR высвобождает творческие способности сотрудников и позволяет использовать единственный неисчерпаемый источник ресурсов человеческий мозг. Как провалить внедрение OKR и зачем обращаться к консультантам? Если вы бизнес-лидер, ответственный за внедрение OKR в вашей компании, то прослушав эту аудиокнигу, можете подумать: Всё довольно просто. Я создам наши OKR за выходные. Допустим, вы действительно это сделаете. Вечером в воскресенье, уложив детей вы нальете чашечку кофе или чего-нибудь покрепче, сядете за стол и опишите то, что считаете идеальным набором OKR. Утром в понедельник вы сообщите своей команде о результатах воскресных усилий. В зависимости от вашего стиля руководства, вы либо заявите, что OKR стали итогом ваших глубоких размышлений и высечены в камне, либо будете действовать более демократично и предложите сотрудникам высказаться. В обоих случаях ваш посыл предельно ясен. Я начальник, вот OKR, какие вопросы? Скорее всего, вопросов не будет. Ваша команда с самого начала уйдет в оборону и вы лишитесь шанса воспользоваться одним из ключевых преимуществ этой системы инициативой снизу, идущей от сотрудников для разработки эффективных OKR. Конечно, в нашем примере поведение руководителя это крайность, и мы надеемся, вы не будете так действовать. На практике, приступая к разработке OKR, вы как лидер команды должны взять на себя роль фасилитатора и упростить процесс создания OKR, не привлекая помощь со стороны. Мы понимаем и приветствуем ваш энтузиазм и готовность лично руководить процессом фасилитации, но считаем это плохой идеей по ряду причин. Первое роли быстро размываются. Вы фасилитатор, непосредственный участник или два в одном? Ответ на этот вопрос определит ваши действия на прогресс собраниях. Вторая. Мы все жертвы предубеждений. Вместо того, чтобы аккумулировать идеи сотрудников и использовать коллективный разум команды, вы можете организовать обсуждение OKR вокруг собственных представлений о них. После собрания вы будете чувствовать себя прекрасно. Это OKR, отличная вещь, Но ваша команда, которая не позволили высказаться на этапе разработки OKR, наверняка будет ворчать и того хуже, что OKR просто еще один способ нагрузить их дополнительной работой. Третье. Команда лишается того значимого вклада, который вы могли бы внести как лидер и арбитр при принятии ключевых решений. Ваша задача анализировать мнение участников дискуссии. Когда атмосфера накаляется, используйте свои профессиональные суждения и опыт, чтобы извлечь из диспута рациональное зерно и принять взвешенные решения. Но как быть, если самостоятельная разработка OKR вам не подходит? Поскольку мы консультанты, трудно ответить на этот вопрос так, чтобы нас не заподозрили в рекламе собственных услуг. Однако мы убеждены, что опытный и подготовленный консультант способен принести немалую пользу и ускорить переход на OKR. Особенно, если у вас нет опыта внедрения OKR, тогда консультант может предложить то, чего у вас просто нет на данный момент: свой опыт и проверенные методы для выполнения работ в установленные сроки. Консультанты также дадут объективные рекомендации. Как нейтральный фасилитатор, наивный коуч Наив coach или человек, не погруженный в работу команды и те проблемы, которые не дают ей спать по ночам, консультант задает вопросы, которые часто вскрывают базовые положения, тем самым заставляя каждого участника сделать шаг назад и пересмотреть собственные модели мышления. Наконец, консультант предлагает ценность, которой так не хватает во время внедрения доверие. К тому же, топ-менеджеры куда более открыты для идей OKR в разработке, которых участвовали внешние эксперты, зарекомендовавшие себя в этой области. Это печальный, но неоспоримый факт. Если вы планируете привлечь консультантов к разработке OKR, обратите внимание на следующие факторы. Опыт внедрения OKR По мере того, как OKR становится мейнстримом для управления эффективностью и исполнения стратегии, они неизбежно привлекают все больше внимания со стороны разных консалтинговых фирм, и крупных, и мелких, стремящихся заработать на актуальном тренде. Возможно, вы полагаете, что начинать нужно с обсуждения опыта потенциального партнера, однако мы считаем, что это второй шаг. Первый шаг убедиться в том, что определение OKR, которое предлагает консалтинговая фирма, Согласуется с вашим представлением об OKR. Чем популярнее становится этот подход, тем больше консалтинговых компаний выходит на рынок. Но уверены ли вы, что они действительно работают с OKR? Они могут торговать не очень сложными дашбордами, KPI замаскированными под OKR или не имеющими отношения к OKR программными решениями. Удостоверьтесь, что их понимание OKR совпадает с вашими ожиданиями. Если это условие соблюдено, можно знакомиться с отзывами клиентов, чтобы узнать, как работает компания или консультант, на что обращают внимание и какую пользу получают клиенты от сотрудничества с ними. ознакомьтесь с навыками и возможностями потенциального партнера по внедрению OKR. Талантливые консультанты обычно решают множество задач. Они умеют коммуницировать, способны представить систему просто и убедительно на разных уровнях организационной иерархии, обязательны навыки фасилитации, поскольку значительная часть работы по созданию и доработке OKR будет проходить в форме ожесточенных споров. Аналитические способности также необходимы, поскольку для эффективной фасилитации придется обрабатывать большой объем информации и данных для подготовки к встречам и собраниям. Убедитесь, что консультант, которого вы планируете привлечь, обладает вышеперечисленными навыками, чтобы уверенно и компетентно провести совместную работу. Как происходит передача знаний? Ключевой компонент любого плана действий, разработанного консалтинговой фирмой, своевременная передача большого объема знаний от консультантов к сотрудникам компании. Это подразумевает именно передачу знаний о ключевых понятиях и процедурах от консультантов к клиенту. Стремясь завершить работу в срок и при этом не выйти за рамки бюджета, консультанты могут непреднамеренно пожертвовать процедурой передачи знаний в пользу более значимых с их точки зрения процессов. Если такое случается, компаниям приходится дорого платить. Уходя, консультанты оставляют компанию без навыков и знаний, необходимых для поддержания системы, на внедрение которой было потрачено столько сил и средств. Удостоверьтесь, что консультанты, с которыми вы собираетесь работать, уделяют достаточно времени передаче знаний. Совместимость представлений и установок. У Пола был любопытный опыт. Компания, с которой он сотрудничал, наняла известную консалтинговую фирму для реструктуризации. В этой компании была открытая корпоративная культура, поощрялись солидарность и коммуникабельность. Встреча начинались с опозданием на пару минут, поскольку участники обнимались друг с другом. Стиль поведения консультантов, привлеченных к проекту, кардинально отличался. Они редко покидали переговорную, а сталкиваясь с сотрудниками в коридоре, старались не встречаться с ними взглядом. Они общались исключительно с топ-менеджерами. Они считали себя профессионалами высокого класса, но сотрудникам их манера держаться казалась недружелюбной, пренебрежительной и даже высокомерной. Конфликт стилей поведения отразился на совместной работе. Общаясь с консультантами, сотрудники чувствовали себя некомфортно и не стремились быть откровенными. Преодолеть напряженность в отношениях оказалось невозможно, и с консультантами расторгли договор. При выборе консалтинговой фирмы часто пренебрегают различиями в корпоративной культуре, но этот фактор следует учитывать наряду с знаниями консультантов и их опытом. Помните, что в период внедрения OKR консультанты станут важной частью вашей компании. Постарайтесь рассмотреть за красочными буклетами или сайтом реальных людей, с которыми придется работать. Совместим ли их стиль работы с вашей корпоративной культурой? Захотят ли топ-менеджеры и рядовые сотрудники работать с ними плечом к плечу? Если ответ отрицательный, ищите других консультантов. Подведем итоги. Последние десятилетия мы наблюдаем невероятные прорывы во многих сферах. Управление изменениями, организационной структуре, использование нейронаук в бизнес-среде все это подняло практику менеджмента до высот подлинного искусства. Несмотря на колоссальный прогресс, многие компании продолжают бороться с извечными проблемами: слабой коммуникацией и плохим исполнением стратегии. Мы убеждены, Исполнение стратегии зависит от персонала, понимающего ключевые приоритеты компании, объединенного общей целью и мотивированного на достижение успеха. С каждой этой задачей OKR справляются изящно и эффективно. Как мы уже отмечали, корни OKR уходят в середину прошлого века, но мы уверены, период их развития и широкого распространения только начинается. Одной из благ цифровой эпохи в том, что продуктивные идеи распространяются со скоростью света, а OKR безусловно попадает в эту категорию. Чем больше компаний по всему миру узнают об OKR и используют их огромный потенциал, тем скорее их опыт выведет эту систему на новый, невиданный ранее уровень эффективности. Мы счастливы, что можем внести свой вклад в этот процесс. Возможность поучаствовать в революционной трансформации большая удача для нас. Мы благодарим вас за то, что вы позволили нам стать вашими проводниками в путешествии по миру OKR. Успехов вам.